Четыре. Когда полчаса спустя берегов распаковывал молчащего кисю, тот и сделал над собой усилие и подняв страдальческие глаза, спросил: "Вы меня, вероятно, убьете? Нет, что ты?" Заметь, пока ты ничего дурного не делаешь, и я ничего дурного не делаю. Но если ты еще раз закричишь, я снова заткну тебе рот и закатаю в ковер. И так всякий раз. Уж я, брат, такой человек. Перед сном пили чай и ужинали. Кушай, сказал Берегов самым доброжелательным тоном. Вот котлеты, вот сардины. Я не могу есть котлет! — сказал кися. — Они пахнут мылом. — Неправда. А впрочем, ешь сардины. — Из сардины не могу есть. Они какие-то плоские. — Эх ты! — потрепал его по плечу берегов. — Скажи просто, что есть не хочешь. — Нет, хочу. Я бы съел яичницу и хлеб с вареньем. — Не получишь. Снова это железо в голосе. Кися стал вздрагивать, когда оно лязгало. «Если ты не хочешь есть, не стану тебя упрашивать. Проголодаешься — съешь. Я тут все оставлю до утра на столе. А теперь пойдем спать». «Я боюсь спать один в комнате». «Чепуха. Моя комната рядом. Можно открыть дверь. А если начнешь капризничать, снова в ванную. Там, брат, страшнее». «А если я маме потом скажу, что вы со мною делаете? Что ж, говори, я найду себе тогда другое место». Кися свесил голову на грудь и молча побрел в свою комнату.